Олег Николаенко. Главное, чтобы костюмчик сидел. Семья Николаенко переехала в Старград из соседней области, когда Олег учился в пятом классе. Отца перевели по партийной линии. Мальчику было трудно оставить друзей и найти новых. Но пацаны народ шибутной, подвижный. «Эй, Каланча, брось мяч!» Олег не растерялся и сразу проявил себя. И мяч бросил, и в игру ввязался. Забил пару голов в футбольном матче, заработал авторитет. Как-то само собой получилось, что белобрысый Пашка Ростоцкий, немчура, как дразнили пацаны, помогал ему освоиться на новом месте. Со временем шустрого долговязого нападающего выбрали капитаном команды, а Паша стоял на воротах. Неудивительно, что он часто бывал у Ростоцких. Старшая сестра Матильда, безбровая, с белесыми ресницами и квадратной челюстью, и впрямь напоминала немку, даже скорее солдата вермахта, говорила, как лаяла, они с Пашкой ее побаивались. Родители же угощали мальчика вкуснейшими штруделями. И слово Олегу понравилось. Тягучее, шипящее штрудель. И угощение диковинное. А какой порядок в немецком доме? Ни пылинки, ни соломинки. Все на своих местах лежит. Многое в коробках подписанных, что там находится. Он тогда пришел домой и убрался в своей комнате мамины удивление В письменном столе разложил все аккуратно, как у Пашки. Детство пролетело. И дорожки их разошлись. Пашка бредил археологическими находками. Уехал учиться в Москву. Однажды на каникулы друг привез темноволосую однокурсницу. Ты не имел, что ли? Познакомьтесь, говорю! хлопнул по плечу студент из Москвы. Простите, опомнился Олег, протягивая руку новой знакомой. когда даже рот вытер тыльной стороной ладони, слюни потекли. Олег потерял сон и голову. Дружба или любовь? Что выбрать? Победили чувства. Начал ухаживать за девушкой друга так же активно, как когда-то играл в футбол, с обманками. Но она выбрала Павла. «Ты счастливчик, Ростоцкий. Думаешь?» «Чего тут думать? Жена у тебя как с обложки журнала «Советский экран». Дочка красавица родилась, сын-наследник. Про работу и говорить нечего, сплошная романтика, тайны, раскопки, путешествия. «Олежка, ну так и ты женись!» У Олега никакой романтики не предвиделось. Отец заставлял учить математику и научный коммунизм. Николаенко хоть парень видный был, в смысле высокий и неглупый, с женщинами ему катастрофически не везло. А может, Пашкину жену не мог забыть. Женился поздно. Случайная встреча на вечеринке у знакомых. Девушка была не против знакомства. Так и поженились. Когда уже третьего ребенка ждали, Олег наткнулся на знакомую фотографию в семейном альбоме жены. «Это кто?» «Дедушкина сестра». С пожелтевшей фотокарточки на него смотрела родная бабушка. Они с супругой оказались троюродными братом и сестрой. И сразу холодок в сердце затаился. А ну-ка, генетика сыграет жестокую шутку. А он наследника ждал. Парня. Две старших дочки родились здоровыми. Третье не повезло. Небольшой генетический дефект и все. Ребенку страдания, семье огорчения и вечная забота. И самое главное, детей много, а мальчика ни одного. Одни сплошные розовые сопли, куклы, бантики, юбочки. Даже порыбачить не с кем. Кстати, о рыбалке. Если в доме пять женщин, к ним ведь еще теща перебралась. Рыбалка – лучший выход из положения. Во-первых, тишина. Сядешь утром в кресло судочкой, подремываешь, и никто не зудит над духом, что пора ремонт делать, на море ехать или в магазин. Даже комары спят и не тревожат сон отца героя. Во-вторых, природа. Смотришь на зелень, на птичек, на гладь озерную, и сердце радуется. И мозг от стресса уходит, и давление нормализуется. В-третьих, рыбацкий азарт. Где еще можно испытать всю гамму чувств от поиска рыбного места до заслуженной победы в виде трофея вот такого размера? А вечером уха с дымком, водочка в запотевшей бутылке, байки о буловах прошлых лет. Что еще нужно настоящему мужику? Нужна власть. Олегу всегда нравилось управлять людьми. Учился хорошо. Институт народного хозяйства, потом высшая школа управления при президенте. Только вперед, только победа. Когда он попал под влияние малограмотного Генки Шахтина, уже не вспомнить. Николаенко сразу почувствовала в нем силу. ни не физическую, ни моральную, боже упаси, где Генка и где мораль. В шахтере таилась дремучая сила, как будто стержень в нем магнитный притаился, притягивал к себе людей. Надо плыть с ним в одной лодке, или утонешь. Как в воду глядел. Шахтин вышел сначала в заместители мэра, а через пару годков старого хозяина города сбросил и сам сел в кресло на добрых 10 лет. За какой-то год свои порядки навел. Коммунальщики переживали, не дай бог, кто пожалуется самому, Натечили мусор в его районе. Мэр в порошок сотрет. Карманники боялись в автобусе без билета проехать. Бизнесмены без его одобрения чихнуть не смели. Дань собирал с города как хан с русских земель. Ну и Олегу Михайловичу, как первому заместителю, перепадало из общей кормушки. Николайко дом построил. Скромнее, чем Шахтин, но тоже не маленький. Даже ателье в нем поместилось. Фигура-то у него нестандартная а с годами не только ввысь, но и в вшир раздался. В период дефицита одежду на такие габариты трудно было найти. Вот Олег сам шить и научился. Сейчас он любого портного нанять может, но не хочется. Он за шитьем душой отдыхает. И костюм себе шить может такой, что Армания обзавидуется. Для статуса яхта имеется на море своя. Он, конечно, Старградские озера и речки с детства любит и знает. Но что поделаешь, надо держать марку современного руководителя. На такой вот рыбалке его известие о смерти шахтера и застало. Думал розыгрыш. Потом понял. Удача. Он теперь глава администрации. Он власть. Он сила. Он все деньги собирать будет. Его будут в Старграде слушать и бояться. Прилетел с моря. Первым делом кресло новое в кабинет заказал. Не умещался в старом. Да и символично получилось и новый начальник, и новое кресло собрал своих, заверил, что все будет как в старые добрые времена, без потрясений. От доброты душевной подать и снизил на 5%. Торгаши взбодрились. Подождите, будет еще время все вернуть назад. А пока главное заручиться поддержкой. Когда на прием записалась Регина Павловна Ростоцкая, удивился. Ростоцкая? Не видел эту девочку много лет. С Пашкиных похорон, наверное. А тут сама пришла. Узнал, что она в следственном комитете работает, архивист. Сначала напрягся, а потом подумал, чего бояться. Я власть, я сила. Увидел Регину, расчувствовался. Похожа на мать, ой, как похожа, как две половинки одного яблока. И умница, как Пашка, по глазам видно. Вопросы коварные задает, про поборы да про взятки спрашивает. Главное, чтобы костюмчик сидел и чтобы она про строительство железной дороги не узнала подробностей. День не задался с самого начала. Не успел Руслан Архибов продрать глаза и налить кофе, как телефон завопил, разрывая тишину такого прекрасного утра. Он уже с утра мечтал о вечере. Вечере, который он проведет с Региной Ростоцкой. «Проснулся? Собирайся и приезжай к 56-му километру федеральной трассы», почти приказал старший оперуполномоченный Березкин с сердитым голосом. Видимо, его тоже разбудили, вырвали из сна в уютном семейном гнездышке. Что там такое? У нас свежий труп. Труп оказался не таким уж и свежим. Скорее даже с душком. Стылый промозглые и промозглый после многодневных дождей лес притих, как будто сам удивился такой неприятной находке. Туман висел в воздухе густыми белыми клочьями, как будто старая вата, выбившаяся через прореху из плюшевого одноглазого медведя. Архипов поежился. И не только из-за холода. Он увидел то, что осталось от убитого человека. Кожа до кости. Причем в прямом смысле этого выражения. Грибники утром нашли. Вон тот старичок палкой ткнул, показалась рука. Расшевелил кучу веток, а под ней наш подкидыш показался частично. Тело было прикопано. Сразу позвонил в полицию. Доложил обстановку хмурый Березкин. Что говорят эксперты? Девушка, примерно 20-25 лет, ответил эксперт. Вот как. Давно под ветками лежит? спросил Архипов. Не меньше года. Скорее всего, от года до трех лет, точнее скажу после экспертизы. Смерть, естественно, насильственная, на всякий случай уточнил Руслан. Вероятность того, что она пришла сюда загорать, а потом накрылась кустами землей и умерла, стремится к нулю. Но мы все равно рассмотрим эту версию. Архипов неопределенно хмыкнул: Ох уж эти эксперты, циники! Невозможно привыкнуть к странному юмору! Причина смерти Спросил следователь, рассматривая жертву издалека. Возможно, черепно-мозговая травма, в области затылка вмятина и разрыв тканей. Кулатых резаных ран и огнестрельных ранений не обнаружено. Про Продушения не скажу. Архипов приблизился к убитой девушке. Села, изъеденная насекомыми и грызунами, сохранила остатки одежды: футболку и спортивные брюки. Обуви нет. А это что такое? спросил Архипов у Березкина, указывая на предмет, лежащий на груди. Очки. «Они странные». «Да, сейчас редко кто носит очки такой необычной формы, да еще и на шнурке. Видимо, это особо боялась их потерять». «Следы сексуального насилия есть?» Опять обратился Руслан к эксперту. «Видимых следов нет. Жертва не сопротивлялась. Переломов, ушибов и ссадин на теле не вижу. Только следы зубов мелких грызунов. Ногти целы. Одежда хоть и плохо сохранилась, но потерпевшая не выглядит так, будто не сама одевалась, а ее одевал другой человек». Конкретнее скажу после экспертизы и исследований. Эксперт собрал чемоданчик и ушел. Березкин стоял в задумчивости, облокотившись на березу. Архипов подошел, постучал по стволу. «Ну что, Березкин, потянуло к фамильному древу?» неопределенно хмыкнув, спросил Руслан. «Видимо, странный юмор, это заразно». «Да нет», — сказал с тяжелым вздохом старший оперуполномоченный, отлипая от березы. «Думаю, что очередной висяк на отделе образовался». Надо поднимать архивы и искать пропавших в течение двух-трех лет. Каторга. Отставить волноваться. «Это ты, друг мой, оставь мне. С архивами я сам разберусь. Бери дело в оперативную разработку». Архипов не упустил возможности самому наведаться в архив, оформить запрос на поиск информации, а заодно поболтать с Региной. По городу и области девушки такого возраста в списках пропавших не числилось. Возможно, что убили приезжую. Почему нет? Девушка, например, могла быть туристом. Места у них заповедные, не зря со всей России к ним люди тянутся. Необходимо расширить поиски. В других регионах подходящих пропавших нашлось немалое количество. Работа по отсеву предстояла не из легких.